Глава 16. Курьерский поезд прибыл в Вилтову точно по расписанию. Паровоз замер у перрона в тот самый момент, когда вокзальные часы пробили 9 ударов. На перроне встречал городской оркестр. Сам глава магистрата, куча журналистов и большая толпа жителей. Когда проводники открыли двери вагонов, ударили барабаны и раздались аплодисменты столь помпезный прием объяснялся легко. Через час именно этот поезд первым пойдет по новой ветке Велтова велеромет Окончание строительства, которое отмечали всего два дня назад. Мало того, пассажирам именно этого поезда предстоит первым пересечь каньон Алледа по новому мосту. О грандиозном проекте писали все газеты. Фотографии со строительства печатали чуть ли не каждую неделю. И вот теперь... Мост пропустит первый состав. Событие действительно значимое, важное. Особенно, если учесть, что длина моста 6 лек, а на строительство ушло 3 года. Ради такого случая отправку задержали на 40 минут, что никого не огорчило. Наоборот, пассажиры с удовольствием вышли на перрон, где были встречены цветами и аплодисментами. В этой суете никто не обратил внимания на двух пассажиров, покинувших поезд, а затем и перрон, и уехавших в город на колясках. Их места в поезде заняли другие счастливчики, жаждавшие своими глазами увидеть мост и каньон. Остановились опять в разных местах. Кирк, как бизнесмен, занял роскошный номер в самой дорогой гостинице города. Герман снял комнату в частном доме неподалеку от гостиницы. Действовали по уже привычной схеме. Ветров поехал за билетами на поезд до Менхесина, а Кир – на встречу с местными поставщиками. Он пока продолжал игру в бизнес. Это и отличная маскировка, и деньги, причем весьма немалые. Заодно Кир, пользуясь связями, осторожно выяснил, не идет ли за ними слежка. Все это маскировал под заботой о безопасности перевозов товаров и заботе о своем драгоценном здоровье. Все крупные дельцы имели Налаженные контакты с полицией и были в курсе последних событий. Дела заняли всю первую половину дня. И наемники встретились только во время обеда. Для этого выбрали неприметное заведение на одной из тихих улочек города. Заведение им понравилось. Все подходы просматриваются. Людей внутри почти нет. И два запасных выхода на другую улицу. Герман подошел к столу, когда Кир диктовал заказ официанту. Подождал, пока молодой парень отойдет и бросил на стол свежую газету. Кир вопросительно посмотрел на него. «Глянь!» – буркнул Герман. «Кого мы вчера надержали на прицеле?» Кир развернул газету. На первой странице фотография какого-то военного в парадном мундире. Лицом этот человек походил на канцлера. «Торжественное мероприятие в стенах военного интерната», – прочел он. «Начальник главного штаба армии, его светлость, генерал-аншеф Фердер Сталм». Выступил с приветной речью перед собравшимися. Кир посмотрел на друга. «Фердер? Младший брат канцлера. Главный вояка Федерации!» — скрепнул зубами Герман. Сталм старший слинял из столицы, убоявшись встречи в Федеральном комитете, а вместо себя поставил братца. Кир пробежал глазами по тексту, задумчиво произнес. «А ведь могли ошибиться. Они похожи особенно со спины». «Похожи. Ты представляешь, что было бы, если бы мы его убрали?» «Канцлера тогда бы точно не достали». Кир кивнул. «Повезло. Радует другое. А нас никто ни слухом, ни духом». «Это хорошо». Герман прервал себя, видя, как подходит официант с подносом. Тот быстро расставил тарелки, хлебницу, бокалы. Сказал, что горячие вот-вот подадут и ушел. «Хорошо», — продолжил Герман. «Но у нас осталась только одна попытка. Канцлер из Япруды заедет в Менхиссин, а оттуда на восточную границу». Помню, войска уже стягиваются. Шедес сообщил, что строительные части готовы выступить в степь сразу за авангардом. Склады переполнены, арендуют любые сараи и строения. Там сейчас строительный бум. Ловкие дельцы заколачивают приличные деньги на армейских заказах. Герман усмехнулся. Ты впрямь стал бизнесменом. Только о и думаешь. Кир скривил губы. А как же? Принесли первое. Грибной суп, щедро приправленный зеленью и сыром. Наемники прервали разговор. Оба успели проголодаться и теперь налегали на суп. За ним последовало мясо, а потом и пирог. Под такое изобилие наемники решили принять по 50 грамм водки, чтобы помочь желудку справиться с избытком жиров и углеводов. От десерта дружно отказались. Попросили Глинтвейн. Здесь его называли Наб-Раппа. Под него и обсудили ближайшие планы. Билеты я взял на вечер, сообщил Герман. Поезд прибудет в Менхиссин завтра утром. Город большой, гостиниц и пансионатов хватает. Выберем место и начнем подготовку. Кир допил Глинтвейн и сделал знак официанту повторить. Шедосу сообщу, что выехал на закупки, пропаду на несколько дней. Так что мои компаньоны искать меня не будут. А как сделаем дело? Не говори гоп, предостерег Герман. Не говорю. Потом нам придется быстро уходить отсюда. Вот тут Шедес и будет нужен. Это точно, согласился Герман. План ухода был давно составлен. После устранения канцлера наемники с очередной партией поставок выйдут к восточной границе и с помощью Шедеса попадут в степь. Поход на восток после гибели Сталма, конечно, отменят. Но остановить запущенную армейскую махину в одночасье просто не смогут. Так что вполне легально попасть к границе наемники смогут. Ну а дальше все зависит от них. Надо будет пересечь границу и выехать в степь, а там до Оазиса Белый и дальше к Хартемену. План был прост и оттого надежен, однако существовало одно «но» – братство хранителей. Слова Неринга они отлично помнили. Именно братство должно иметь некую информацию и помочь им в поиске источника угрозы. Также наемники помнили, что Верховный Оракул считал, будто основная угроза исходит отнюдь не от людей. Там, в Хартемене, эти слова воспринимались как должное. Однако здесь, на побережье, наемники так не думали. Они видели, что представляет собой федерация и какой мощью обладает. Они знали о замысле канцлера двинуть силы на восток. Это и была самая настоящая угроза Хартемену. Реальнее любой кары небесной. Если армия Денервина подойдет к границам королевства, то никаких катаклизмов и не понадобится. Время у нас будет. — сказал Герман. — Начнем изучать город, найдем и братство. Их все равно надо увидеть. Остается только узнать программу пребывания канцлера в Менхисине, проговорил Кер. Конечно, используя я свои связи, выяснили бы быстрее, но... — Обойдемся, так узнаем. Газеты, как всегда, подробно описывают вояж Сталма, тем более сейчас, когда он фактически удрал из столицы под благовидным предлогом. Надо же как-то оправдывать бегство. Кир развел руками, мол, тоже верно. Герман жестом подозвал официанта и попросил рассчитать их. «Отдыхаем. Встречаемся на вокзале». «На отдыхался уже!» — скривил губы Кир. «Всю дорогу в купе просидел». «Ничего, отдых полезен. запасая энергию, потом пригодится. Драпать нам далеко и долго». Подошел официант и озвучил сумму. «Здесь счет не приносили». «Плати богач!» — хмыкнул Герман, вставая. — Всегда я! — притворно вздохнул Кир. — Нечестно! Зато справедливо. Против такого довода Кир возражать не стал. Выложил на стол деньги, добавил официанту чаевые и вышел из зала вслед за Германом. Ежедневная сводка происшествий, составленная в полицейском управлении, приходила в столичное отделение Департамента внутреннего надзора службы утром следующего дня. Сам департамент расследованием преступлений уголовного Административного и бытового характера не занимался, только отслеживал общую обстановку. Да и не было смысла дублировать мощную систему полиции. В городском отделении работало всего несколько человек. Обычно новички или стажеры. Руководил отделением сотрудник в чине унтермартира. Чин невысокий, зато должность самостоятельная. Да и место неплохое, спокойное. Некоторые предпочитали такое место в перспективе карьерного роста и высоким должностям. Стабильный заработок, отсутствие проблем, хорошие условия и к отставке следующий чин с годовой премией. Вот и в этот раз присланную сводку Унтер мартир отдал новому сотруднику. Это был молодой человек, только получивший чин агента и поэтому полный рвения и энтузиазма. Он внимательно изучил сводку, выделил наиболее значимые моменты и уже их просматривал во второй раз. Среди нескольких краж бытового убийства на почве ревности и ограбления в небольшой гостинице агент отметил двойное убийство. Произошло оно на территории банного комплекса Харрера. Событие само по себе рядовое. Убивают в столице, конечно, не каждый день, но частенько. Обращало на себя внимание отсутствие мотива преступления. Рабочий и заместитель начальника ремонтной части затеяли драку на крыше здания. В результате оба погибли. Что стало причиной ссоры, неясно. Полиция пришла к выводу, что драка произошла спонтанно, возможно, на почве личных отношений. Дело быстро закрыли и списали в архив. Агенту столь агрессивное поведение убитых показалось более чем странным. Но чтобы разобраться в этом, надо было проводить целый комплекс работ, поговорить с сотрудниками Хареры, членами семей погибших, выяснить их взаимоотношения, то есть осуществить собственное расследование. Агент хоть и был молод, но какие-то правила уже уяснил и понимал, что проводить расследование ему никто не даст. Начальству не нужны лишние проблемы, да еще в таком бесперспективном деле. Единственное, что мог сделать агент, это проверить данные полиции и осмотреть место происшествия. Он так и поступил. Приехал в Хареру, обошел комплекс по периметру, отыскал место падения рабочего, прикинул высоту. Да. Шансов выжить у несчастного не было. Тем более тот летел вниз головой. Мгновенная смерть. С разрешения дирекции комплекса агент поднялся на крышу. Нашел место, где лежал второй труп с проломленным молотком черепом. Увидел следы крови. Их не успели замыть. Агент попытался мысленно восстановить картину произошедшего. Двое схватились на краю крыши. Рабочий нанес два смертельных удара своему начальнику, а тот из последних сил столкнул противника вниз и умер на месте. Вроде все сходится, но что их заставило убить друг друга? Да еще здесь. Агент задумчиво обвел взглядом округу и заметил здание военного интерната. Когда-то он мечтал поступить в интернет и стать военным. Но судьба распорядилась иначе. И теперь вместо офицерского мундира на нем гражданский костюм. Память у агента была отменная, и он быстро вспомнил, что только вчера интернат посещал сам начальник главного штаба, родной брат канцлера. И именно вчера произошла драка на крыше. Кстати, от нее до интерната совсем немного. Агент еще раз осмотрелся. В голове забрежала смутная догадка. Оформив ее в нечто более конкретное, он поспешил вниз. Начальник отделения сначала слушал своего подчиненного с явной неохотой. Тот нес откровенную чепуху. Какая-то ссора, убийство, тайный умысел и брата канцлера приплел. Шило в одном месте у этого юнца, вот и носится с бредовыми идеями. Он-термартир, может быть, и отмахнулся бы от слов агента, но вовремя вспомнил особое указание, пришедшего с самого верха: докладывать обо всех странных и неясных эпизодах и преступлениях. Пожалуй, этот эпизод попадает в указанную категорию. И унтер приказал агенту составить отчет о своих изысканиях. Отчет с комментариями начальника отделения был отослан в Центральное управление департамента. А через три часа пришел ответ. «Провести подробное расследование происшествия, особое внимание уделить возможности покушения на высших лиц государства, при необходимости подключить к делу полицию». Поначалу унтер мартир был удивлен подобной реакцией, но потом вдруг вспомнил одну деталь – Первоначально в интернат должен был приехать сам канцлер Федерации Нерал Сталм. И только в последний момент планы изменились. А что, если... От вспыхнувшей догадки унтермартир разом вспотел и, утратив обычную вальяжность, живо вскочил из-за стола. Через 10 минут все отделение во главе с начальником выехало на место происшествия. Через 7 часов Центральным управлением службы надзора была разослана срочная депеша Всем службам и подразделениям. В результате проведенного расследования установлено, что существует вероятность попытки покушения на жизнь главы государства. Покушение может быть осуществлено с помощью длинноствольного оружия с большой дистанции. Следует учесть этот факт при проведении разыскных мероприятий. Необходимо обратить особое внимание на всех лиц, владеющих длинноствольным оружием в тех районах, где пребывает канцлер. Обо всех подозрительных личностях докладывать немедленно. В случае особых подозрений задерживать. К розыску подключена полиция. Взаимодействие устанавливать на местах.